Глава вторая. Нормальные люди после развода или тихо ненавидят друг друга, или стараются избегать встреч. Наверное, это резонно. Ненависть – хорошее лекарство от старых связей. Мне в этом смысле не повезло. Ни свободный брак, ни свидетельства о его расторжении не смогли сделать нас шаталовым чужими. Работа в одной компании связала еще сильнее, чем когда-то свидетельство о браке. Общие дела, общие знакомые, общая усталость со временем сыграли злую шутку. Мы были свободными. Но время от времени срывались на кроткий офисный секс. Как во время самой первой встречи. Я позволяла Марку брать меня кожаным диване в его кабинете. И перед каждым расставанием душила в себе желание обняться. Вряд ли это была любовь. После всего того, через что мы прошли, пытаясь склеить свои отношения, в любовь уже не верилась я слишком долго притворялась счастливой. Сама сделала все, чтобы Марк поверил в мою неверность и свободу. Сняла камень с его души. Казалось, что так правильно. Причина, по которой мы поженились, исчезла сразу после свадьбы. Мы так и не стали родителями. А я совсем не хотела возвращаться в прошлую жизнь. По сути, кроме бизнеса и секса уже несколько лет нас не связывало ничего. Идеальные современные отношения, о которых мечтают многие. С холодной кроватью и без обязательств. Эта встреча должна была стать такой же, как остальные, ведь по рабочим вопросам Шаталов предпочитал пересекаться в офисе. Однако, стоит Марку открыть дверь, сразу становится ясно. Сегодня все иначе. Спасибо, что приехала. Пропуская меня внутрь, он делает шаг в сторону. Спокойный, уверенный, в белой рубашке и серых брюках. Не любовник, а деловой партнер. «Моя секретарша сообщила, что ты хочешь... нужно сказать... меня видеть...» Но взгляд останавливается на худощавой девушке возле зеркального шкафа. Она ни капли не похожа на девиц, которые вечно ошивались рядом с бывшим мужем. Никакого лоска или дорогих тряпок. С золушка до встречи с крестной. С колючим взглядом и забавной лопоухостью. «У тебя гости?» Поворачиваясь к Шаталову. «Я могу приехать позже». «Не стоит, Лиза. Она здесь живет». Марк словно водой меня окатывает. «Нам нужно поговорить. Пойдем в кабинет». Дико хочется попросить его повторить. Неожиданная правда не укладывается в голове. Она здесь живет. Я не представляла, что Шаталов в принципе может произнести такое сочетание слов. Но не спорю. Еще раз окидываю взглядом необычную девушку и иду следом за Марком. О том, что беседа будет сложной, догадываюсь, как только Шаталов закрывает за нами тяжелую дверь кабинета. Игнорируя желание забиться в угол кожаного дивана, я сажусь в кресло напротив бывшего мужа и выпрямляю спину. Почему не в офисе? Спрашиваю первый. Это не совсем деловой разговор. Все как-то связано с той девушкой? Кашусь в сторону двери. И да, и нет. Обычно Марк говорит прямо, а сейчас ему будто что-то мешает. Не знаю почему, но ты меня пугаешь. У тебя всегда была хорошая интуиция. Марк, наконец, садится в кресло и пододвигает ко мне какие-то бумаги. Краем глаза замечаю вверху логотип нашей компании, а внизу... «Сумму с таким количеством нулей, что становится не по себе». «Что это?» Внутренний голос шепчет. «Не притрагивайся!» Кончики пальцев покалывает. «Вероятно, очень скоро я не смогу руководить компанией. Пока не буду называть причины. Тебе придется справляться самой». «Марка, если это такая шутка, то спешу сообщить, что сейчас не 1 апреля». «Я не шучу». И для тебя, и для компании будет лучше, если я исчезну из совета директоров. Ты начал какое-то другое дело? Я пытаюсь найти хоть одну причину для такого поступка. К сожалению, на ум не приходит ничего толкового. Можно считать и так. Вновь темнит Шаталов. Другое дело. В сфере, куда я пока не готов никого впускать. А я смотрю на цифры. Марк открыл фирму еще до нашей свадьбы. Несмотря на диплом экономиста, первый год я даже не интересовалась ею. Все мысли были о ребенке, которого потеряла. А после? Работа стала спасением. Начав с самых низов, за три года я добралась до помощника главного экономиста. Когда мы с Шаталовым развелись, он отдал мне половину акций. Это был щедрый подарок. Я не мечтала о таком и не просила. Но расчет Марка сработал идеально. Подарив акции, он приобрел учредителя который готов был вкалывать сутками напролет, не требуя дивидендов и доплат. Сделал из бывшей жены бессмертного пони. Ты получишь контрольный пакет и должность генерального директора. Шаталов произносит это так буднично, словно каждый день раздает свои компании налево и направо. Я сглатываю. У меня нет таких денег. Я не смогу выкупить твою долю. Проклятие! Трулоп. Мне даже кредит никто не даст. Нет ничего в залог. Тебе не придется искать деньги или брать кредит. Взгляд бывшего мужа становится слишком тяжелым, чтобы его выдержать. «Что ты имеешь в виду?» Отворачиваюсь к окну. «Тебе понадобятся не только деньги, но и защита. Мы оба знаем, кто способен обеспечить и то, и другое». Звучит как приговор. «Нет!» Я встаю. Имя так и не прозвучало. Впрочем, это и не нужно. Я знаю его заранее. Среди всех наших знакомых есть лишь один человек, который не боится ни бога, ни черта. И по щелчку пальцев может решить любой финансовый вопрос. Клим согласен оплатить акции и защитить тебя в случае необходимости. Оставь этот проклятый пакет акций себе! Не хочу больше ничего слушать. Не стоило мне вообще приходить. Не ради секса, не ради разговора. Давно нужно было поставить точку в наших отношениях. Зря тянуло. Нет, так я подставлю тебя и компанию. Подари его, кому хочешь, хоть этому своему... Морщусь. Благодетелю. Ему не нужна моя компания. У Хованского хватает своих. Тогда вручи этот подарок. Уже подойдя к двери, указываю на бумаге. новой подружке, вдруг по наивности согласится. Лиза будущий врач, кривится Марк. Она не разберется. Лучше тебя с этим вообще никто не справится. Он никогда меня не хвалил. В офисе я была для него таким же работником, как и другие. Однако сейчас слышу в голосе гордость. Шаталов, мать его, и правда верит, что я одна справлюсь с его компанией лучше всех. Я не подтяну плату, которую он потребует. Даже имя Клим не получается произнести вслух. Если бы у меня был другой выбор, я бы не предложил тебе ничего подобного. Марк не пытается меня остановить, провожает это взглядом. Лишь перед самым моим уходом добавляет. Документы будут у него. Когда понадобятся, ты знаешь, где искать.